Глава 13. Фабьен просыпается и, не успев толком разлепить глаза, понимает — что-то изменилось. Что-то сдвинулось с мёртвой точки, и он больше не ощущает привычной тяжести с самого утра, давящей ему на плечи. Он удивлённо моргает, чувствуя странную сухость во рту, и приподнимается на локте. В комнате вроде всё по-прежнему. Похоже, он вчера здорово перебрал. Он пытается разогнать туман в голове и неожиданно слышит шум воды в ванной. И тогда перед его мысленным взором начинает оживать картина прошлой ночи. Он откидывается на подушку, пытаясь восстановить ход событий. Вспоминает девушку, танцующую на барной стойке, ночную прогулку по Парижу и то, как встречал рассвет в её объятиях. Вспоминает смех и её записную книжку с нелепым списком чарующую улыбку, сплетённые тела. Фабьен тотчас же вскакивает с постели, чтобы натянуть джинсы и первый попавшийся под руку свитер, заправляет кофемашину и стремглав бежит в булочную за круассанами, возвращается к себе и видит, как она выходит из ванной. На ней вчерашнее зелёное платье. Мокрые волосы рассыпались по плечам. И оба на секунду замирают. «Доброе утро». «Доброе утро». Она наблюдает за ним, ожидая увидеть его реакцию. Он улыбается, и её лицо сразу расцветает в ответной улыбке. «Мне пора возвращаться в отель и ехать на вокзал. Уже довольно поздно». Он смотрит на часы. «Да, ты права. А мне надо на работу. Но у тебя ведь найдётся минуточка выпить кофе. Я принёс круассаны. Ты не можешь уехать из Парижа, не выпив кофе с круассанами». «Ладно, на это время точно найдётся, если я тебя, конечно, не задерживаю». Теперь, когда рассеялся дурман прошлой ночи, они чувствуют некоторую неловкость. Они садятся рядышком на накрытую покрывалом кровать, достаточно близко друг к другу, чтобы показать взаимную симпатию, но без намёка на нечто большее. Нел делает глоток кофе и закрывает глаза. «Как вкусно!» говорит она. «Сегодня утром мне всё почему-то кажется особенно вкусным», отвечает он. Он жадно ест, поскольку чувствует себя голодным, как волк. Но, заметив, что увлёкся, останавливается и предлагает Нел ещё круассан, от которого она отказывается. За окном звонят церковные колокола и звон лает чья-то собачонка. «Я вот тут подумал», с набитым ртом говорит Фабьен. «У меня есть идея для новой книги. Она будет о девушке, которая составляла списки на все случаи жизни». «Ох, я бы на твоём месте не стала об этом писать», — лукаво смотрит на него Нелл. «Кто в это поверит?» «Отличная история. И девушка эта — потрясающая личность. Только у неё слишком тревожная психика. Ей непременно надо всё взвешивать». «Ну да, все за и против». Все «за» и «против». Отличное выражение. «И что с ней случилось?» «Ну, я пока не знаю. С ней происходит нечто такое, что заставляет её избавиться от прежних привычек». «Блин!» — восклицает Нел. Он ухмыляется, облизывает пальцы и говорит. «Да, блин». «Но тебе придётся сделать её настоящей красавицей». «Мне вовсе не придётся ничего делать». Сколько она и есть настоящая красавица. И очень сексапильный. Ну, для этого достаточно посмотреть, как она танцует на барной стойке. Он наклоняется к ней, чтобы угостить кусочком круассана, и через секунду они уже целуются. Потом ещё и ещё. И неожиданно забывают и о круассанах, и о работе, и о поезде до Лондона. Некоторое время спустя Фабьен высаживает её у отеля неподалёку от улицы Ривали. Сегодня воскресенье. Пробок на дорогах нет. Редкие туристы фотографируют исторические здания. Фабьен уже прилично опаздывает на работу, но в ресторане пока немного клиентов, разве что постоянные посетители, которые приходят посидеть в компании своей собаки за газетой, или приезжие, которым надо убить время до поезда. Хотя чуть позже, часам к четырем, ресторан уже будет набит под завязку. Фабьен чувствует, что Нел у него за спиной разжала руки. Она слезает с мопеда, снимает шлем и протягивает Фабьену. Затем возвращает ему куртку, оставшись в измятом зелёном платье. Она выглядит усталой и какой-то неприбранной, и ему ужасно хочется её обнять. «А ты не замёрзнешь без пальто?» — спрашивает он. Она задумчиво склоняет голову набок. Как ни странно, но в Париже я стала морозоустойчивой. Ты точно не хочешь, чтобы я проводил тебя на вокзал? Уверена, что сама доберёшься. Не забыла, что я говорил насчёт метро? Ладно, ты и так здорово опаздываешь. Я сама отлично разберусь. Они не сводят друг с друга глаз. Она неловко переминается с ноги на ногу, теребя сумку. Фабьен растерян и не знает, что ещё можно сказать. Он снимает шлем и задумчиво чешет голову. Итак, произносит Нел. Пожалуй, надо сходить в номер за чемоданом. А ты справишься с этим своим питом? Может, всё-таки тебя проводить. Ой, да из-за пита я меньше всего переживаю, она забавно морщит нос, и Фабиену хочется её поцеловать. И тогда он не выдерживает и говорит: Ну как, Нелла из Англии, я увижу тебя снова. Даже и не знаю, Фабиан из Парижа. Мы ведь практически не знакомы. А что, если у нас нет ничего общего? И вообще, мы ведь живём в разных странах. Что верно, то верно. А кроме того, у нас с тобой была идеальная ночь в Париже, и грех было бы её испортить. И это тоже верно. Ты ведь у нас очень занятой парень. У тебя есть работа и книга, которую ещё предстоит написать. Более того, ты просто обязан её написать, и очень быстро. Мне не терпится узнать, что стало с той девушкой. Лицо как-то странно изменилось. Теперь она выглядит раскрепощённой, счастливой, уверенной. Неужели такая разительная перемена может произойти всего за 24 часа? И почему у него язык вдруг словно прессов к гортани? Фабьен уныло ковыряет носком ботинка тротуар. «И как такое может быть, что человек, который, в общем-то, дружит со словами, сейчас не в состоянии подобрать ни одного подходящего?» Нел оглядывается на дверь отеля. «Кстати, это твоя история!» — неожиданно начинает она. «Я забыла спросить, а чем она заканчивается?» Фабьен уже успел оседлать мопед. Он наклоняется вперёд, практически ложась грудью на руль, и смотрит ей прямо в глаза. «Не имею представления». Она удивлённо поднимает брови. «Я понял, что самые интересные истории — это о людях, способных принять решение». «Ладно, тогда давай посмотрим, какое решение приняла твоя девушка». Нел достаёт из сумки записную книжку и протягивает ему. «Вот, для твоих изысканий. Она мне больше не понадобится». Фабиан ошарашенно смотрит на записную книжку, На первой странице адрес и номер телефона. Он бережно засовывает книжку в карман куртки. Нел наклоняется и, погладив его по щеке, ещё раз целует в губы. «Что ж, поглядим, что будет дальше», — говорит Фабьен. «Ладно, поживём, увидим». Они пристально смотрят друг на друга. И Фабьен, наконец понимая, что пора расставаться, надевает шлем. Оглушительный рёв мотора, быстрый взмах рукой, и вот уже Фабьен мчится в сторону улицы Ривали.